Королева отставила в сторону руку с кубком. Слуга позади нее тут же наклонил кувшин тончайшего стекла, окованный причудливыми серебряными цветами, и наполнил кубок великолепным белым оржу урожая двенадцатого года. Мысли Теры перекинулись на Сандру. Старая принцесса не смогла прибыть на охоту, прихворнула, но прислала племяннице самые горячие поздравления. Тера улыбнулась. «Еще бы! Программа восстановления флота была в большей части ее детищем». Что могла посоветовать десятилетняя девочка опытному адмиралу? Юная королева задумчиво покачала головой. Когда адмирал объявила себя регентом, многие сулили девочке скорую гибель. Сандра осталась бы единственной представительницей королевского дома с неоспоримыми правами на трон. Терра вспомнила, как Галият у Марка Евлампа и бывшая тогда еще маркизом Амалья первый год ночевали в ее спальне, каждую ночь ожидая, что у дверей застучат башмаки космодесантников, прибывших по приказу регента захватить юную королеву. Даже сегодня Терра не могла понять, какие мотивы заставили адмирала воздержаться от подобного шага. Однако факт остался фактом. Сандра жесткой рукой навела порядок в королевстве, по-прежнему эпатируя паров фигуры безмолвного мужчины-стража за троном регента в палате. А когда королеве исполнилось 15, регент на специальной пышно обставленной церемонии торжественно передала в королевские руки все бразды правления, отвергнув даже честь стать первым министром. «Вокруг тебя много верных и умных людей, моя девочка. Позволишь старушке уйти на покой». Улыбаясь, сказала она и, обняв, добавила на ухо. «Впрочем, в случае чего, я всегда в твоем распоряжении». Терри вдруг нестерпимо захотелось увидеть Сандру. Она давно, еще в день смерти матери, отвыкла от детской привычки идти на поводу своих желаний. Но ее свойство, иногда знать, как следует поступить, заставляло ее прислушиваться к своим внезапно возникающим побуждениям терра окинула взглядом веселую компанию. Лорды уже хорошо поднабрались. Некоторые подбоченись бросали игривые взгляды на хорошеньких слуг мужчин, прислуживающих за столами. Другие уже удалились в разбитые невдалеке палатки. В руках у пирующих появились гитары. Короче, охота вполне могла завершиться и без нее. Королева шевельнула ладонью. Капитан Умарка выскользнула из-за спинки кресла и склонилась над плечом королевы. «Приготовь дисколет!» Тера усмехнулась. «Хочу проведать старушку Сандру». До поместья Сандры добрались уже затемно. Когда компьютер охраны запросил код, Тера, знавшая персональный код самой Сандры, хитро улыбнулась и набрала цифры. Поэтому автомат посадил их на личную площадку хозяйки. Тера первой выпрыгнула на каменные плиты, бросила у Марки. «Успокой тут всех, а я пойду преподнесу сюрприз старушке». И шустро сбежала по лестнице к небольшому коридору, ведущему прямо в спальню Сандры. Стражник у дверей растерянно вскочила на ноги и испуганно замахала руками. Но Тера насмешливо улыбнувшись, отстранила ее и шагнула к двери. «Что ж, если Сандра не одна...» Самое время увидеть, наконец, кто это так пришелся ей по вкусу, что она отказалась от династического брака. Терра распахнула двери и застыла в изумлении. Адмирал, принцесса крови, бывший реген королевства, стояла на коленях перед сидящим на кровати грузным мужиком и осторожно втирала ему в голень какую-то мазь. Тот что-то сердито бормотал себе под нос, а она успокаивающе уговаривала: Ну-ну, милый, потерпи, сейчас будет легче. Осталось еще чуть-чуть, и все пройдет. Когда обе створки, медленно и бесшумно расходившиеся в сторону, открывая эту картину, ударились о стены, оба вздрогнули и повернулись к двери. Несколько мгновений длилась немая сцена. Потом Сандра усмехнулась, и, спокойно поднявшись на ноги, произнесла «Ну вот мой усачок, нас и застукали». Потом, повернувшись к королеве, саркастически бросила «Во что, моя милая, не учили стучать, прежде чем войти?» Терра захлопнула рот и попыталась произнести что-то членораздельное, но безуспешно. Мужик на кровати заерзал, собираясь встать. «Лежи!» — прикрикнула адмирал и повернулась к королеве. «С его ногой сейчас только шастать. Лучше уж мы с тобой пройдем в кабинет». Тут она по извечной женской привычке повернулась к зеркалу и окинула себя критическим взглядом. «Впрочем, иди одна. Я сейчас переоденусь и присоединюсь». Терра молча кивнула и поспешила ретироваться. Сандра появилась через пять минут в просторном домашнем костюме и причесанная. Усевшись напротив девушки, она подняла на нее веселые глаза и, отвечая на немой вопрос, со смехом произнесла «Это еще что? Если бы у моего усачка не разыгрался ревматизм, ты могла бы застать гораздо более пикантную сценку. Из-за этого ты и решила не претендовать на корону? То есть, разве иметь постельную куклу зазорно для нашего круга?» Тера покачала головой. «Он не кукла». Адмирал усмехнулась, потом вздохнула. «Ты во всем права, девочка. Мой усачок слишком серьезный мужик, чтобы можно было заключить династический брак, оставив его в роли любовника. А терять его я не хотела, так что пришлось отказаться от короны, ведь наши с ним дети никогда бы не стали наследниками. А если бы я переспала с кем-то из высокой семьи, он бы мне такое закатил, хотя должна признаться». «Через пару лет после возвращения я уже радовалась, что все так сложилось. Я полюбила тебя. К тому же у тебя есть все данные, чтобы стать гораздо лучшей королевой, чем я. Вот уж чего я никогда не ожидала от тебя, так это приступа самоуничижения», — фыркнула Тера. Сандра пожала плечами. «Называй это как хочешь, но я уверена, что так и есть». Они помолчали. Потом королева осторожно спросила. «Он твой официальный муж?» Адмирал кивнула. «Да, по его и по нашим законам мы муж и жена. Церемонию проводила капитан моего флагмана и его судовой капеллан. Было это в окрестностях туманности Орлинный коготь». Королева удивленно посмотрела на нее. «Никогда не слыхала о такой». Сандра усмехнулась. «Нам она известна как часть Березовой стены». Местное название, понимающий, кивнула Терра. Они снова замолчали. Потом Сандра спросила неестественно спокойным тоном. «Ну и как ты намерена поступить? Созовешь суд перов?» Королева ошарашенно посмотрела на нее. «Ты что, с ума сошла? Да спит хоть сотни вонючих мужиков с самой дальней окраины. Это твое личное дело!» Она вскочила и нервно прошлась по комнате. В принципе вопрос был ясен. По династическим традициям пер королевства, а тем более принцесса крови, вступившая в морганистический брак, лишалась всех привилегий, а в случае признания отекчайщих обстоятельств и дворянства. Но как Сандра могла даже в мыслях допустить, что племянница пойдет на подобный процесс? С тех пор как ты отошла от дел и сладко проводишь время со своим усачком? «У тебя, как видно, наступило размягчение мозгов», — сердито прорычала Терра. Сандра рассмеялась. «Ладно, не кипятись. В конце концов, долг королевы блюсти законы государства и чистоту крови». Терра окинула ее яростным взглядом. Потом обе не выдержали и громко расхохотались. В кабинет заглянули испуганная мажордом и встревоженная умарка, но они успокаивающе махнули им, и те скрылись. Сандра испытующе посмотрела на племянницу. «Ладно, девочка моя, я думаю, что ты навестила меня не для того, чтобы поймать с поличным». Терра прошлась по комнате и остановилась у голокуба, который сейчас изображал шар тронного мира, медленно вращающийся под покровом облаков. Тень ночи уже полностью захватила альдельерских хребет. Изображение — Синтезировалась из картинок, получаемых со спутников. И Терра знала, что если задать программу увеличения, то через несколько секунд шар превратится в искривленную плоскость, а среди выросших до нескольких десятков дюймов альдильер засияют огоньки охотничьих костров. Она задумалась, потом протянула руку и переключила Куб на изображение парадной карты королевства. Планета исчезла, а в центре Куба На фоне тысяч разноцветных искорок вспыхнул десяток крупных звезд, окруженных планетами. Карта была выполнена не в масштабе, но благодаря этому впечатление было величественное. Но в стороне от россыпи звезд, зловещий, как налитый кровью глаз олоского быка, горела точка, обозначавшая форпост, захваченный неведомым врагом. Тера несколько мгновений рассматривала карту, потом включила увеличение. Когда безжизненный каменный шар форпоста занял весь голокуб, королева повернулась к адмиралу и спросила, «Тебе не кажется, что пора?» Сандра поглядела на изображение, потом на королеву. «Это гнетет тебя, девочка? А ты как думаешь?» Терра стиснула кулаки. «Там погибли моя мать и отец. Сандра неторопливо подошла к Галакубу и внимательно осмотрела шар форпоста. В отличие от изображения планеты, он представлял собой всего лишь запись. Последние десять лет ни один корабль королевства не подходил к форпосту ближе, чем на двое суток полета. «Нам не справиться в одиночку», — произнесла наконец Сандра, подняв глаза на племянницу. Королева изумленно уставилась на нее. «Сандра!» Что ты такое говоришь? У нас есть флот, который только по мощности залпа превосходит прежний как минимум в пять раз. А если взять суммарные характеристики, то мы сейчас раз в пятнадцать сильнее, чем во времена моей матери. Адмирал усмехнулась. Прости, моя девочка. Но я знаю, что говорю. Она повернулась к изображению. Тебе известно, кто наш враг? Королева неохотно покачала головой. «Да, об этом мы знаем очень мало, но ведь ты сама настояла на том, чтобы после трех неудачных попыток не тревожить его разведывательными рейдами. Теперь мы можем начать интенсивную разведку, и ты не согласна? Я боюсь, мы немного узнаем». Терра растерянно замолчала. В кабинете повисла тяжелая тишина. Адмирал мягко положил руку на плечо своей юной собеседницы. «Пойми, я не спорю, что с этим...» Она кивнула в сторону изображения. «Надо что-то делать. Тогда я не понимаю...» Недоуменно произнесла Тера. «Если ты имеешь в виду союзников, то скажи, где их искать?» «На окраинах?» Она криво улыбнулась. «Среди диких охотников из числа мужчин или в артелях старателей?» «Что ты знаешь об окраинах, моя девочка?» Усмехнувшись, спросила Сандра. «Тебе перечислить все слухи, которые до меня доходили?» Сварливо, что не очень шло к ее звонкому голоску, отозвалась королева. Сандра покачала головой. Потом протянула руку и снова вывела изображение парадной карты королевства. «Десять звезд. Четырнадцать обитаемых миров. Двенадцать миллиардов подданных. Выглядит очень величественно. Не правда ли, дорогая?» В голосе ее прозвучал сарказм. Терра настороженно посмотрела на нее. «Что ты хочешь этим сказать?» Адмирал молча нажала несколько клавиш на пульте управления Галакубом. Картина изменилась. Все пространство, объемом 2 на 2 на 2 ярда, оказалось заполнено несколькими сотнями звезд. Сандра несколько секунд рассматривала появившееся изображение, потом повернулась к Терри и испытующе посмотрела на нее. Не догадалась? Она снова нажала несколько кнопок, и в дальнем уголке изображения вспыхнули несколько ярче полтора десятка искорок, отделенные от остальных звезд плотными облаками туманности. Терра вгляделась и вдруг заметила нечто знакомое в их расположении. Она пораженно посмотрела на адмирала. «Ты права». Кивнула Сандра и, указав рукой на заполненный звездами Галакуб, произнесла несколько печально. «Это и есть то, что мы называем окраинами». Она вновь нажала на клавиши. Изображение засверкало различными цветами, а Сандра продолжила будничным тоном. «Политическая карта». Она заставила несколько наиболее крупных цветных областей поочередно запульсировать. «Султанат Регул». 43 обитаемых мира, 29 миллиардов граждан. Конфедерация Таир, 52 обитаемых мира, 46 миллиардов граждан. Содружество Американской Конституции, 31 обитаемый мир, 30 миллиардов граждан. Русская империя, 27 обитаемых миров, 29 миллиардов подданных сигунат Непон, Китайская Федерация, Федерация Дракона, Британское Содружество Наций, около двухсот государств, треть из которых намного больше, чем наше королевство. Терра несколько минут рассматривала карту, потом перевела на Сандру ошеломленный взгляд. «Ты мне никогда об этом не говорила?» Адмирал пожала плечами. «У нас было много гораздо более неотложных дел». Она помолчала. Я бы вряд ли рассказала об этом и сейчас, но ты права. Пора что-то делать с форпостом. А они знают о враге куда больше, чем мы когда-нибудь сможем разузнать сами. Они сражаются с ним уже полтора века. Терра задумчиво прошлась по кабинету. «Ну хорошо, значит, вопрос союзникам решаем». Сандра насмешливо посмотрела на нее. «И как же ты себе это представляешь?» Терра недоуменно посмотрела на нее. Неужели неожиданности не кончились? Как, ты хочешь сказать, что с представительницами этих государств будет невозможно договориться? Адмирал усмехнулась. В этом-то и проблема. Дело в том, что у всех этих государств нет правительниц. И сделав драматическую паузу, она закончила. Одни правители, причем по большей части. «Порядочные сволочи, скажу я тебе». Полюбовавшись на опешившую королеву, Сандра разъяснила. «Ты верно поняла, моя милая. Там правят мужчины. Кстати, мой усачок был там не последним человеком». Терра несколько мгновений ошеломленно глядела на Сандру, потом нахмурила брови. «Это все осложняет». Она встала и прошлась по комнате. «Представляю, какой вой поднимет парламент, а уж о палате Перов и не говорю». Сандра уважительно покачала головой. «Ты все еще умеешь меня удивить, девочка. Сказать по правде, я восприняла эту новость куда более бурно». Терра пропустила ее слова мимо ушей, продолжая о чем-то напряженно размышлять. «Может быть, пока не стоит?» Осторожно начала Сандра. Терра резко повернулась к ней. «Нет, я знаю, что пришло время заняться форпостом. Если мы не сделаем это немедленно, то потеряем все. И теперь я знаю, как это сделать. Весь этот год главный штаб вырабатывал план атаки, но ни один не показался мне удачным. Но теперь, когда есть вероятность найти союзников, она стиснула губы. «Я знаю, что должна пойти на это, даже если в конце концов меня заставит подписать отречение». Сандра несколько мгновений молча всматривалась в ее напряженное лицо с упрямо стиснутыми губами. Потом еле слышно выдохнула. «Сохрани тебя, Ева». Через полчаса, когда подали шербет и шампейн, а королева немного пришла в себя, они сидели в кабинете уже втроем. Сделав несколько глотков, королева поставила фужер на стол и повернулась к усатому мужу Сандры. «Дорогая, ты не представишь мне своего супруга?» Сандра насмешливо-величественно склонила голову и, подражая цаременемейстеру на балу, торжественно произнесла «Благородный дон!» «Адмирал Велимир Евгений Крушинко, именуемый в среде благородных донов...» Она сделала паузу, ехидно улыбнулась и шаловливо выпалила «Усатая харя!» Тера недоуменно посмотрела на человека, чей титул начался столь величественно, а закончился так и расхохоталась. К ее звонкому смеху тут же присоединился грудной смех Сандры и добродушно басовитый Дона Крушинки. Когда они успокоились, королева повернулась к Дону и покачала головой. «Признаться, за сегодняшний вечер я узнала столько неожиданного, что снова почувствовала себя сопливой девчонкой». Дон Крушинка неторопливо сгреб бокал, похожий скорее на пуншевую чашу, осушил его и спокойно произнес. «Сказать по правде, Ваше Величество, я вас всегда так и воспринимал». Когда утих очередной приступ хохота, королева посерьезнела. «Слушай, Сандра, а может мне издать эдикт об его усыновлении?» Дон Крушинка и адмирал переглянулись и опять расхохотались, как безумные. «Я ищу выход из положения!» а «Они ржут!» Обиженно буркнула Терра. «Мало ли кто еще узнает о марганистическом браке!» Сандра потрепала ее по щеке. «Извини, просто... Ты знаешь, сколько ему лет?» Терра окинула его оценивающим взглядом и на всякий случай немного прибавила. «Шестьдесят?» Супруги снова захохотали. Терра смотрела на них, надув губки адмирал утерла выступившие на глазах слезы и с трудом выговорила сто семьдесят семь у тебя будет слишком старый сыночек терра вытаращила глаза недоверчиво покачала головой и тоже расхохоталась за сегодняшний вечер она узнала так много невероятного что уже устала удивляться они выпили еще потом еще немного Терра задумчиво рассматривала изображение мира, который вдруг оказался так велик. Ее одолело жгучее любопытство. «Я думаю, со временем вы расскажете обо всем подробнее, а пока...» Она повернулась в сторону Галакуба. «Просто ради спортивного интереса скажите, с каким из тех государств стоило бы начать переговоры о Союзе?» Сандра насмешливо посмотрела на нее а дон Крушинка покачал головой. «Да ни с каким. Там найдутся бойцы, которые всегда не прочь подраться, и которым, в отличие от государств, не нужно ничего, кроме звонкой монеты», — неторопливо пояснил усач, вновь осушил свою пуншевую чашу и веско закончил. «Я говорю о благородных донах».